Была зима. Митя накатался на саночках с ледяной горы, прибежал домой румяный и говорит отцу, «Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы все была зима!» Отец записал Митины слова в свою карманную книжку. Пришла весна. Митя вволю набегался за пестрыми бабочками, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит, что за прелесть эта весна. Я бы желал, чтобы постоянно была весна. Отец записал это желание Мити. Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокоз. Весь длинный день веселился мальчик. Набрал грибов, ягод, кувыркался в душистом сене. А вечером сказал отцу, я бы желал, чтобы лету конца не было. Отец записал и эти слова Мити. Наступила осень. В саду собирали плоды, румяные яблоки и желтые груши. Митя был в восторге и говорил отцу, осень лучше всех времен года. Отец развернул свою записную книжку и показал Мите, что он то же самое говорил о зиме, А весне и лети